Я получаю радость, когда вижу улыбки детей и взрослых. Я получаю радость, когда после наших реприз раздаются аплодисменты. Обо всем этом, я думаю, пока иду домой. Вот уже несколько лет прошло со дня выхода первого издания этой книги. Все это время было наполнено событиями, радостными и грустными. Ушла из жизни моя мама, Лидия Ивановна Никулина. Отпраздновал свое столетие, в Московский цирк на Цветном бульваре. Спустя год в Калининском цирке я отметил свое шестидесятилетие. А через три дня после юбилейного выступления у меня родилась внучка Машенька. После Калинина я навсегда расстался с образом Юрика, перешел, оставив клоунаду на режиссерскую работу. Еще мог бы поработать, но, как сказал Леонид Утесов, Лучше уйти со сцены на три года раньше, чем на один день позже. Да, я уже не выхожу на манеж, однако остался в цирке и живу его жизнь. Но порой мне снится страшный сон. Я работаю на манеже, полно зрителей, я делаю какие-то смешные трюки, много трюков, но никто не смеется». Публика хранит абсолютное молчание. Я уже делаю что-то невообразимое. Кругом тишина. Я снова пытаюсь рассмешить людей, а они сидят словно каменные. Мне страшно. И от страха я просыпаюсь в холодном поту, и потом еще долго не могу заснуть. А в доме тихо-тихо, все спят. Еще не утро, но уже и не ночь. И я невольно вспоминаю свою жизнь, детство, Службу в армии, первое выступление, вспоминаю многое из того, о чем вы только что прочли. И, вспоминая, тихо засыпаю, надеясь, что этот страшный сон больше не повторится. Вот и вся книга. Помог написать эту книгу мой друг, журналист Владимир Хакиджанян. За это я ему Бесконечно благодарен. Конец книги. Июнь 1984 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав График.